56. Югитер. Неизменно, непрерывно. Гельман фон Экстон наносит по мне удар мгновенно. Давление, боль, скорость — все это врезается мне в левый бок стремительно и резко, как пуля. Вес громадного боевого жеребца обрушивается на меня, и прежде чем мы успеваем сбежать, наша спина ударяется о сетку из горячего твердого света, защитное ограждение арены. Я пытаюсь шевельнуться, но меня пригвоздили. Он. «Ну давай же!» — раздается скрипучий голос с голого экрана. «Таким коротким боем ты у меня не отделаешься!» Он в дредноуте, который тяжелее боевых жеребцов любого другого класса, и вместе с тем выглядит обтекаемым. Плечи и ноги гладкие, почти нет типичной для дредноутов массивной брони, кроме как на великанской груди. Неоново-желтые гребни спускаются по спине и ниже узких бедер, удлиняются, переходя в шипастый хвост. Края шлема загибаются, как вросшие бычьи рога, как челюсти, созданные сомкнутыми, как у зверя, который еще не придуман, но уже прожорлив. Металл трется о мою грудь и плечи, проекционная сетка арены обжигает спину. Этот страшный жар опаляет сердце. Он явился из ниоткуда. В Дредноуте мне следовало заметить, что он приближается. Нет, страха они от меня не дождутся. Вперед! Даю задний ход. Мы вдавливаемся в защитную сетку. Белый твердый свет прожигает рисунок ячеек на нашей спине. Седло наполняется тошнотворной вонью горящей плоти и перегретого металла. Стискиваю зубы. Еще чуть-чуть. И вдруг обретаю мгновение свободы. «Ровно столько, чтобы соскользнуть и метнуться в сторону так быстро и далеко, как мы только можем», — противник скрипуче смеется с голой экрана. «Тебе понравилась эта боль? Я видел это по тебе. Видел, как ты принимаешь ее. Ты целуешь агонию этими сладкими обветренными губами, как своего первого любовника. Он взлетает». Соплы извергают неоново-желтое пламя, настолько горячее и яркое, что светодиодный крест над нами тонет в его сиянии. «Стану ли я твоим первым, кролик, и твоим последним?» Я отключаю связь дрожащими пальцами. Разрушитель небес думает то, что я отказываюсь чувствовать. Страшно. По коже будто ползают невидимые черви. Этот противник не такой, как остальные. Говорит он тем же тоном, что и мужчины в борделе, только еще хуже. И сияет, подрагивает, ждет. Такого ожидания я никогда не видела у наездников. Он завис в высшей точке арены, словно время для него ничего не значит, и он находится там, где ему и место. А я заперта здесь в ловушке вместе с ним. Столкновение до первого старта с платформы — явное нарушение, Гресс. «И вот, пожалуйста, пронзающий крылом получает желтый флаг от судьи, а разрушитель небес — две секунды форы в первом раунде. Но сумеет ли его наездница извлечь из этого пользу?» Гельману, похоже, плевать на правила, будто он хочет не сразиться со мной, а прикончить меня. Я прочитала об этом в наспех на царапанном письме Ракса, которая передала мне Мирей, и теперь чувствую это сама. Тепловая волна от проекционного кинжала, ухмылка человека, идущего за тобой в темноте, нестерпимое давление на уши перед открытием шлюза. Опасность. С платформы эхом повторяет разрушитель небес. Правильно, на платформе я в безопасности. Оттуда лучше видно его приближение. На реактивные тяги я направляюсь к ней. Наездники, приготовьтесь к первому раунду. Во имя бога короля И станции! Во имя Бога, короля и станции! Толпа возбужденно повторяет слова комментатора. Жаждет трагедии, торопит мою кончину. Гельман фон Экстон решает расположиться на платформе с земной стороны. Обратный отчет: Три голый экран возникает опять. Два. Дай-ка мне увидеть тебя! скрипуче требует Гельман. Тебя всю! Один. Сердце колотится, во рту сухо. Он причинит мне боль, загонит меня, а я заперта здесь с ним. И вдруг появляются цветы. Всего на один миг на фоне космоса возникают белые маргаритки и синие гиацинты, расцветают глубоко в глотке бездушного дракона. Голос матери, словно прохладная вода, вылитая на раскаленные угли. Спасибо тебе, Синали. Они прелесть. Разрушитель небес. Он сотворил эти цветы, чтобы успокоить меня, вернув мне с точностью до последней детали мои воспоминания. Цветы блекнут. Их вытесняет чернота. Боевой жеребец посылает мысль в наш общий разум. Не давай им ничего. Пока исчезает последний лепесток, я договариваю. Возьми все. Ноль. Серебристое копье появляется в моей ладони. Возникает мгновенно, целое и острое. Платформа отпускает нас с двухсекундным опережением. Мы стремительны. Никаких сомнений, только скорость. Звезды становятся размытыми полосами. Эстер словно над долю секунды перестает вращаться. Лента ее малахитово зеленых облаков зависает на месте. Пронзающего крылом платформа отпускает позднее, Но он уже приближается. Черная броня поглощает голубое свечение Генграва. Желтое копье целится мне в горло. Держись. Боевые жеребцы издают крик. Между ними вспыхивает свет. Это похоже на фотовспышку в темноте. На стробоскопы в клубе Талис. Его желтое копье — мое серебристое. Его тело — мое тело. Пахнущая духами постель, белые розы, холодная платформа, горячий кинжал. Поток мыслей и их упорядочивание, когда они собираются воедино во мне. Гельман фон Экстон хочет меня. Но он не первый и не будет последним. Столкновение: боль, от которой почти рвутся нервы, пронзает мне зубы, пальцы. Каждый вдох дает боли новую порцию кислорода, чтобы усилиться. Что-то не так с моей правой ногой. Мое копье ничего не задело. Пролетело под ребрами Гельмана, словно я туда и целилась. Разрушитель небес начинает шаткий взлет, и у меня в мыслях хаос. Как он уклонился? Я захватила его, точно рассчитав инерцию и угол. Быстрее, чем он мог бы надеяться уклониться на Дредноуте. Разве что... Разве что он заранее знал, куда я целюсь. Ну же, кролик! Мурлычет он с голой экрана. Ты что не слышала? Хочу увидеть все, что у тебя есть, все полностью. Красный ноль, синий один. Правая нога не имеет, и я смотрю на нее. Она почти оторвана, болтается на тонком пучке проводов. И что еще хуже, двигатели в ней работают прерывисто, вызывая общий дисбаланс. Пытаюсь устранить его. Но неудержимо трясусь, вертясь во все стороны, и в голову закрадывается пугающая мысль. А ведь Гельман мог оторвать нам ногу, как сделала Ятрис, но не сделал этого, а оставил ее висеть, чтобы увидеть, как я теряю баланс. Он играет с нами. Голос Астрикс — мантра, врезавшаяся во все части моего мозга. «Ты знаешь, что значит езда верхом?» Остается только одно. «Это и значит езда верхом». Тянусь вниз туда, где нога боевого жеребца соединена с моей костью. Вот это точно будет больно. И это тоже означает езду верхом. Я крепко хватаюсь за собственную ногу, здоровую в седле и болтающуюся на ниточке снаружи. И выворачиваю. Моя плоть не поддается, в отличие от металла, но больно все равно. Слепящая багровая вспышка боли пронзает меня, и нога разрушителя небес отрывается, рассыпая искры. Я чувствую, как горячая кровь вытекает там, где ее нет, как сердце выкачивает из меня жизнь. Машина не чувствует боли, но она тоже страдает. Она. Впервые за все время я подумала о разрушительнице небес никак о чем-то неодушевленном. Это краткое слово, как сложившиеся детали головоломки, как привычные разношенные перчатки. Я поднимаю руку и смотрю на оторванную ногу, которую держу. В прошлый раз из нее вытекало темное масло, а теперь только серебро, жидкость. Взлет почти завершён. Гельман голоден, и мне надо его же голодом проделать брешь в его защите. Ракс написал, что он лучше нас. Пусть Ракс считает, что он лучше, пусть Мирей соглашается с ним, а я остаюсь одна». Весь мод давит мне на грудь, написанное им и переданное ею. Нет, я не совсем одна. Я включаю связь и поднимаю ногу вверх, как приманку. Иди сюда и возьми ее, зверюга! Смех Гельмана, как мучительный рык, медленно перекатывающийся на одной ноте. Все мы звери, но мы с тобой одного вида. Я роняю ногу, и она отплывает в сторону. Он улыбается под неряшливым венцом, показывая острые белые зубы. «Слышишь, как мое сердце воет по тебе, кролик?» Перекладываю копье в другую руку. Неловко. «Не думай о страхе. Нет, используй его. Как топливо, как гнев. Этот страх ужасен, уродлив, глубок. Однако он мой и больше ничей. Я услышу его лучше, — говорю я» когда насажу на свое копье. Тебе поменяли противника. Нынешнего зовут Гельман фон Экстон, он брат-близнец Бранна и виновник злодейских массовых убийств. Дом велирейдов предложил ему убить тебя на ристалище в обмен на его свободу. Гельман лучше тебя и лучше меня. Я не шучу, когда советую тебе быть осторожнее, не отдаваться бою целиком». Ты не умрёшь. Я тебе не дам. Ты выиграешь этот поединок и пойдёшь дальше, пока не сойдёшься в бою со мной. Гельман на дредноуте. Не относись к нему, как к фрегату. Следи за защитой своей левой стороны. Защита самого Гельмана безупречна. И я говорю это не ради хреново-красного словца. Он не оставляет в ней ни единой бреши. Так что придётся тебе пробить её самой. Отключай связь в тот же момент, как он попытается втянуть тебя в разговор. Он поймет, что ты замышляешь по твоей позе в седле. Наездников он читает как открытую книгу. Я видел, как это происходит, и не собираюсь смотреть, как то же самое случится с тобой. Живи от Клэр. Это и означает езда верхом.